Когда они пробежали два дома, стало ясно, что оторваться им не удалось. Вдалеке громыхнуло. Они остановились на мгновение, обменялись взглядами. Круглые окуляры дешевого ГП-4 тускло блеснули. Иван показал жестами «Вперед!» и «Слушай!» Уберфюрер кивнул. Они перебежали через двор. Сзади слышался искаженный, обиженный рев тварей. Остановились передохнуть. Скинхед полез в сумку. «Вот урод!» — сказал Уберфер вдруг. «Что там?» Скинхед поднял голову. «Бычара! Торгаш, Все-таки подсунул гранату без запала!» Он показал противотанковую РКГ-3 и цилиндр запала. Залитый свинцом для веса. Засада, согласился Иван. Ну что, довинулись? Они забежали в парадную, засели в квартире на первом этаже. Обер стянул противогаз. Лицо было мокрое, лоснящееся от пота. Что ты делаешь? спросил Иван. Жарко, сказал Скинхед. Да и вообще, брат, как-то надоело жить в противогазе. Прав, Мандела, Юра, нам нужно что-то менять. Иван хмыкнул. Самое время поговорить о судьбах человечества, когда патронов совсем не осталось. Твари преследовали их завидным упорством, и пару раз Ивану показалось, что он видит вдали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 Уберфюрер отвернулся от окна, посмотрел на Ивана. «Приглашаешь, что ли?» «Приглашаю». «Фашисты и тупого отморозка?» Иван усмехнулся. «Нет, Андрей. Боевого товарища и... Дигера. Так придешь?» Убер склонил лысую, начинавшую уже обрастать серым жестким волосом голову, хмыкнул. Посмотрел на Ивана веселыми темными глазами. — А если приду? — Обер передернул рукоять взвода. Ляск. Рукоять вернулась на место. — Готово. — Не раскаешься? — Раскаюсь, конечно. Но буду ждать, — сказал Иван. Открыл затвор калаша. Патрона не было. Вот всегда так. Он достал запасной рожок, выщелкал на ладонь, и тут всего два патрона. Вставил обратно в рожок. Посмотрел на Убера. «Споем, что ли?» «Зачем?» Уберфюрер положил пулемет на подоконник. Патроны кончились. За стенами здания, на улице,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 «Споем, товарищ боевой, о славе Ленинграда!» Негромко запел, почти заговорил Уберфюрер. «Слова о доблести его!» — подхватил Иван. «Не первый век звучат!» Отцы вставали за него, ревела канонада. «По счету три!» — сказал Иван негромко. Убер кивнул, продолжая петь. И отстояли, город мой!» Иван высунулся из-за подоконника и швырнул последнюю гранату в наступающих монстров. «Священный Ле... Финита! Нинград! Бум!» Уберфюрер посмотрел на Ивана. Тот кивнул. «Пошли!» «Живи, великий город! Священный воин город!» Они встали и пошли. Выбежали из парадной. Иван разглядел коллаж в бегунца. Товарь отбросила назад. Иван догнал и ударил прикладом. Еще. И еще. Брызги водянистой чужой крови. За спиной грохнула двустволка. Мат уберфюрера. Звуки ударов тупым предметом в мясо. Иван повернулся. Уберфюрер отбросил сломанную двустволку в сторону, кивнул. Они пошли. Улицы священного города смотрели на потомков с одобрением. «Уходи!» — велел Уберфюрер. Вынул гранату. Прямо напротив скинхеда Стала здоровенная псина-овчарка с мутными, словно подернутыми туманом, глазами. Зарычала. — А ты? — спросил Иван. В его калаше патронов тоже не осталось. — А тебя свои дела, у меня свои. Иди к своей невесте. — Иди, я догоню. Оберфюрер поднял свободную руку, прощаясь.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 Поднялся, забрызганной кровью, вздохнул полной грудью. Наверху дышалось хорошо, просто замечательно дышалось. Человек вершины эволюции, крикнул Убер. Что сволочи не знали от Москвы до самых докраин, до с южных гор до северных морей?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 Какая все-таки интересная штука жизнь. Только ты успеешь решить, что ты и есть вершина пищевой цепочки, как появляются желающие это оспорить. Оберфюрер повернулся и пошел на тварь с окровавленной гранатой на длинной ручке. РКГшка, противотанковая. Сейчас будет веселье. Ты. — Сука! — сказал он, накручивая себя. — Ты, сука, даже не понял, с кем связался. — Ну, давай. Давай, сука. Ты, блин, со скинами связался. Понял? Серая морда медленно выдохнула. Медленно повернулась. — Мне тебя даже жаль, — сказал Убер. — Честно.